Женщины разделились на группки и обсуждали свои дела, детей, беременности и слуг. Непременно кто-нибудь из гостей высказывался, что в Англии было гораздо лучше при старом Оливере, а не забыли, как раньше бронили этого же самого Оливера. Потом гости вернулись из столовой обратно в гостиную, уселись за маленькие столики на банкетке и в кресло. Эмбер, следившая за каждым движением Брюса, даже когда, казалось, была занята каким-то другим делом, пришла в ярость, увидев, что Джемайме удалось увести Брюса в сторону от любознательных гостей и остаться с ним наедине. Они сидели, держа тарелки на коленях, погруженные в беседу. Джемайме весело болтала, с ним, улыбалась, ее глаза сияли счастьем и страстным обожанием, она обрушила на него все приемы кокетства, которые только знала. Брюс смотрел на нее, иногда говорил что-то, и если общество Джимаймы его лишь забавляло, то Эмбер это приводило в состояние клокучащей ярости. Она несколько раз пыталась подойти и прервать их беседу, но всякий раз что-то мешало. Наконец одна старая вдова с высокой как буфетная полка грудью и лицом недовольного спаниеля, сказала ей. — Похоже, Джемайма совершенно очарована его светлостью. Она весь вечер не сводит с него глаз. — Позвольте мне предостеречь вас, миссис Денджерфилд. Будь Джемайма моей дочерью, я бы нашла способ лишить ее этой компании. — Я, конечно, восхищаюсь подвигами его светлости в море, как и все остальные, но его репутация относительно женщин далеко не самая лучшая, поверьте мне. Эмбер казалась очень обеспокоенной. — О, Господи, спасибо, что предупредили меня, миссис Хампейдж. Я сейчас же займусь ею. Она немедленно пересекла зал и подошла к тому месту, где стоял Джозеф Катл и беседовал с Генри. Он старался делать вид, будто не знает, что Джемайя в компании с джентльменом, который не только красив и имеет высокий титул, но еще и герой... — Послушайте, Джозеф, — скричала она, — где вы были все время? — Что вы здесь делаете? — Уверена, что вы и словом не обмолвились с Джемайемой. Джозеф покраснел и неловко шартнул ногой, а Генри уставился на вырез платья свои мачхи. — У меня все хорошо, миссис Денджерфилд, а Джемайма занята. — Чепуха, Джозеф. Да она никогда не простит, если вы так будете обращаться с ней. Она взяла его за руку. В глазах светились доброта и участие. — Пошли, Джозеф. Вы ничего не добьетесь, если будете стоять здесь. Они стали пробираться через зал. Эмбер крепко держала его руку, словно боясь, что он вырвется и убежит. Она подвела его к Брюсу Джемайме, не обращая внимания на негодующие взгляды Джемаймы, и представила молодого человека лорду Карлтону. — Я хотела бы, чтобы вы с Джозефом открыли танцы, Джемайма. Сладким голосом произнесла она. — Можете начать с коранто. Джемайма неохотно поднялась, но лицо ее снова засияло, когда она обернулась к Брюсу. — Извините, ваша светлость. Брюс поклонился. — Конечно, мадам, я благодарю вас за приятный вечер в вашем обществе. Джимайма одарила его долгой улыбкой, не обращая внимания на страдающего рядом с ней юношу. Потом, сделав короткий реверанс, Эмбер направилась в танцевальный зал. Но девушка не предложила Джозефу руку, будто и не замечала его вовсе. Эмбер подождала, пока они отошли подальше, и повернулась к Брюсу. Казалось, он точно знал, о чем она думает. — Ну, — сказала она, — значит, у тебя был приятный вечер. — Да, очень приятный. Спасибо, что пригласила. — Ну, а теперь, — он взглянул на часы в гостиной, — теперь мне пора идти. — Вот как? — Тебе пора идти? — саркастически повторила она. — Как только подошла я, тебе надо идти. — У меня дела, Уайт-Холли. Могу себе представить, что это за дела? — Улыбнись, Эмбер, — тихо сказал он, — иначе твои гости начнут удивляться нашим слишком близким отношениям. Женщина никогда не ссорится с мужчиной, которого не очень хорошо знает. Его насмешливый тон разъярил Эмбер, но то, что он сказал, еще больше испугало ее. Эмбер изобразила милейшую улыбку губами, но не глазами, и быстро оглядела зал, не наблюдают ли за ней. — Да, я должна быть осторожной, — предупредила она себя. — Ведь если кто-нибудь догадается... — О, Господи, сохрани меня и помилуй! Она чуть повысила голос и проговорила с улыбкой. — Я очень рада, что вы смогли прийти к нам сегодня, лорд Карлтон. Нечасто мы принимаем людей, которые так много сделали для Англии. Брюс поклонился легко и непринужденно, с грациозностью кошки. — Благодарю вас, мадам. Доброй ночи. Он отошел и направился к Сэмюэлю. Вдруг Эмбер, повернувшись сначала, чтобы поговорить с седовласым джентльменом, Оборвала разговор, извинилась, сказав, что нужно распорядиться насчет вина. В вестибюле она подхватила юбки и бросилась со всех ног. Подбежала к двери, потом во двор и дальше к карете, в которой в этот момент садился лорд Карлтон. — Лорд Карлтон! — задыхаясь, крикнула она. Брюс удивленно повернулся к ней. «Вы позвали меня, миссис Денджерфилд?» «У меня поручение от мужа к вам, ваша светлость». С этими словами она вошла в карету и жестом поманила его за собой, дав знать лакею, чтобы тот закрыл дверь. «Брюс, когда мы увидимся?» «Эмбер, ну и дуреха же ты! О чем ты говоришь?» Сказал он, досадуя, и с осуждением посмотрел на нее. «На этот раз тебе надо хоть немного проявить здравый смысл!» Эмбер нахмурилась, выглянула в окно. «Глупый лакей не может отойти подальше со своим факелом, который освещал их!» «Я буду очень осторожна! Но я должна, должна увидеться с тобой, Брюс! Когда же? Я приеду в любое время!» «В таком случае приезжай завтра на корабль! Мы завтра разгружаемся...» Поэтому никого не удивит твое присутствие. Я приеду утром. Она наклонилась, ожидая поцелуя. Эмбер! Она неохотно вышла из кареты и побежала обратно в дом. К своему ужасу она увидела, что в гостиной царит страшный переполох и всеобщее волнение, хотя несколько минут назад гости оживленно беседовали, смеялись и танцевали. В чем дело? Что произошло? Бросилась она с расспросами к первому попавшемуся гостю. — Ваш муж, миссис Денджерфилд, он потерял сознание. — Потерял сознание? Ужасная мысль промелькнула у нее в голове. Он каким-то образом догадался обо всем. Или ему рассказали. Поэтому с ним случился сердечный приступ. Она беспокоилась больше о себе, чем о Сэмюэле. Эмбер взбежала вверх по лестнице. В комнатах было полно народа. Слуги и гости, но она не стала разговаривать с ними и, не останавливаясь, сразу же прошла в спальню. Сэмюэль лежал в постели, рядом с ним на коленях Леттис, возле них четыре взволнованных сына. На Эмбер никто не взглянул. Доктор дефорест Их домашний врач и один из гостей держал сэмюэля за руку и считал пульс. Эмбер непроизвольно понизила голос до шепота. — Что произошло? — Я пошла распорядиться насчет вина, а когда вернулась, мне сказали, что он потерял сознание. — Да, так оно и было, — коротко ответил Сэм.